Глава двадцать «Я незаконно рожденная», — призналась мне мисс Карсволл в понедельник после похорон мистера Франта. Я был настолько потрясен с им нарушением приличий, что даже не нашелся, что ответить. Я посмотрел на дверь, испугавшись, что она может быть открыта, и слова мисс Карсволл кто-то подслушал. Мы с мисс Карсволл сидели одни в гостиной в доме ее отца на маргарет Стрит. Чарли побежал наверх за книгой. Взгляд карих глаз Флоры застыл на мне. «Давайте называть вещи своими именами. Именно это я хотела сказать вам тогда, на Альби Марль-Стрит, когда нас прервал Чарли». «Это не имеет значения», — промямлил я, чувствуя, что нужно что-то сказать. Она топнула ножкой. «Если бы вы были незаконно рожденным, то поняли бы, как глупо прозвучали сейчас ваши слова. Прошу простить меня». — Я неправильно выразился. Я не хотел сказать, что это не имеет значения для вас или вообще. Просто... просто это не имеет значения для меня. — Вы знали, сэр, признайтесь. Кто-то рассказал вам. Мисс Карсволл несколько секунд мерила меня взглядом. У нее была светлая прозрачная кожа, как часто бывает у рыжеволосых, и когда мисс Карсволл сердилась, то выглядела очаровательно. — Папа предпочитает не афишировать обстоятельства моего рождения. Продолжила она после минутной паузы. «Что само по себе вызывает у меня некоторое чувство неловкости? Ведь это может привести к ситуациям... Как бы получше выразиться, когда люди попытаются втереться ко мне в доверие обманным путем?» «Не беспокойтесь на мой счет, мисс Карсуэлл», — сказал я. Она изучала носки своих очаровательных туфелек. «Насколько я понимаю, моя мать была дочерью уважаемого фермера. Я не знала ее». Она умерла, когда мне не исполнилось и года. Мне очень жаль. Не стоит. В возрасте шести лет отец отправил меня в пансион при семинарии в бате. Я доучилась там до пятнадцати, а после поселилась у своей кузины, миссис Франт. Тогда папа и мистер Франт еще были дружны. Мистер Франт жил в Америке в связи с делами банка, поэтому мы остались втроем. Миссис Франт, маленький Чарли и я. Я хотела бы... Чего вы хотели бы? Хотела бы остаться с ними навсегда, но жена отца умерла, и ничто больше не мешало мне жить в его доме. Они с мистером Франтом повздорили, и я вынуждена была покинуть особняк на площади Рассела. Так я очутилась здесь. Теперь мисс Карсуэлл говорила отрывисто, словно слова вылетали из некоего тайника в глубине ее души. «Наподобие компаньонки. Или экономки. Или дочери. Или... даже не знаю кого... Все вместе, и ничто из этого в отдельности. Когда отец приглашает своих друзей, они не знают, кто я. Я и сама не понимаю, кто я». Она замолчала и присела на небольшой диванчик у камина. Грудь ее взволнованно вздымалась и опускалась. «Я польщен тем, что вы сделали меня поверенным в вашей тайны». Она вскинула голову. «Я рада, что все закончилось. Похороны на меня тоску нагоняют. Никто не пришел». Никто, кроме того джентльмена, из Америки. Вы бы и не подумали сейчас, что при жизни Генри Франта многие люди с гордостью именовали его своим другом. Джентльмен из Америки? Мистер Ноак. Кажется, он знал мистера Франта. Она с папой с ним познакомил несколько недель назад мистер Раш, американский посланник. Да, мы с ним встречались. Я имею в виду мистера Ноака. Она нахмурилась. Когда? Однажды он при мне заезжал в особняк на площади Рассела по прибытии из Америки. А позднее я видел его на Альби Марль стрит в тот вечер, когда скончался мистер Уэйвенхо. Но почему он пришел на похороны? По всей видимости, они с мистером Франтом не были близки, а преступления мистера Франта даже старых друзей превратили в посторонних. Я не знаю. Я посмотрел ей в лицо. А почему вы не спросите его сами? Она покачала головой. «Мы едва знакомы». Да, нас представили друг другу, но мы даже словом не обмолвились. И вообще, с чего он станет тратить время на пустую болтовню с девушкой?» Я не ответил, поскольку ответ не был нужен, по крайней мере, словесный. Вопрос повис в воздухе, и мисс карсвол залилась румянцем. Наши глаза встретились, и мы улыбнулись друг другу. Флора никогда не была красавицей, но когда она улыбалась, у собеседника трепетало сердце. «Бедная, милая Софи...» «То есть миссис Франт», — внезапно сказала мисс Карсволл, вероятно, пожелав сменить тему. «Знаете, у нее ничего, совершенно ничего не осталось. Мистер Франт даже все ее драгоценности забрал. Кузина и так большую часть украшений отдала ему сама. Но в тот последний день мистер Франт взломал туалетный столик и взял оставшиеся, те, что были ей особенно дороги. Она надеялась сохранить их». «Украшения не нашли?» «Нет». Полагаю, их забрал убийца. Но все же Софи не одинока, мистер Шилд. Пока я рядом. Я люблю ее как старшую сестру. Мой дом будет ее домом, сколько того потребуют обстоятельства». На лестнице раздались чьи-то быстрые шаги. Мисс Карсволл метнула взгляд в мою сторону, словно оценивала эффект своего благочестивого отношения к кузине, а потом отвернулась к рабочему столику и при свете свечи начала продевать нитку в иголку. В комнату влетел Чарли, но тут же перешел на размеренный шаг, каким пристало ходить мальчиком только что похоронившим отца. Он носил строгий траур, но в моменты, когда оставался без присмотра, выражение лица изобличало его во лжи, в том, что он не испытывает горя, которое проявляет. Я считал, что Чарли глубоко потрясен убийством мистера Франта, а как иначе? Но мне не казалось, что он скорбит по отцу. Чарли сел у камина. Мисс Карсуол взяла вышивание — а я открыл томик Боэция «Утешение философией». Время от времени шелестели страницы, либо двигалась рука с иголкой, но не думаю, что кто-то из нас сосредоточился на своем занятии. В тот день было очень зябко, и я все еще ощущал, что холод пробирает до костей. Мрачное событие повлияло на всех по-разному. Панихида проходила в церкви святого великомученика Георгия, неподалеку от площади Рассела, после чего тело Генри Франта было предано земле на кладбище к северу от лондонского приюта. Где-то наверху лежала миссис Франт, за которой ухаживала миссис Керридж. Вдова настояла на том, чтобы пойти на похороны мужа, и это вызвало новый приступ лихорадки. «По просьбе миссис Франт Чарли забрали из школы до конца семестра, а меня наняли, чтобы я обучал его и обеспечивал ему мужскую компанию». Мисс Карсволл проговорилась, что сначала мистер Карсволл воспротивился этому плану. Но с миссис Франт случился припадок, и врачи всерьез опасались за ее жизнь. Мы сидели молча, притворяясь, что заняты делом, а сами тем временем погрузились в размышления и ждали, когда лакей принесет поднос с чаем. Но моя жажда такая осталась неутоленной. Явившийся слуга велел мне зайти к мистеру Карсволлу. Я спустился». Особняк располагался к востоку от площади Кавендиша. Он оказался меньше и скромнее, чем я ожидал увидеть, учитывая благосостояние мистера карсула Я нашел хозяина дома в кабинете этажом ниже. Он сидел в кресле перед огромным камином с сигарой в руке. «Шилд, быстро закройте за собой дверь, ладно? Чертовски холодно. У меня от похорон всегда озноб по коже. Встаньте там на свету, чтобы я вас видел». Он смерил меня взглядом. «Чарли говорит, что вы бывший солдат. Один из героев битвы при Ватерлоо». «Да, я определенно был там». Он залился резким смехом, то открывая, то закрывая рот, словно ловил муху. «Никогда не понимал, зачем становиться в очередь за смертью, да еще и самому. Но допускаю, что для страны полезно, если кто-то из юнцов станет думать иначе». Он взял стакан со столика, стоявшего рядом, и отхлебнул. «А еще говорят, что вы видели тело Генри Франта». «Да, сэр». «Прямо на месте преступления, да? На Веллингтон-террас?» «Плохая идея, если можно так выразиться. Окончить свои дни в темном мрачном погребе». У этого погреба не было крыши. Он находился под открытым небом. Стены дома возвышались над землей всего на каких-то пару футов. Кроме того, я видел лишь место, где убили мистера Франта, а само тело к моему приходу перенесли». Оно лежало в сарае по соседству. «Ох!» Карсволл громко откашлялся. «Этого мне не говорили. Насколько я понял, тело было сильно обезображено». «Верно». «Насколько сильно?» «Давайте на чистоту, друг мой. Нечего церемониться. Может, я и не солдат, но и не трус». В газетах написано, что его ударили молотком. «В точку!» «Молоток нашли рядом с живой изгородью. Как я понял, на нем остались кровь и волосы. Как, по-вашему, судя по повреждениям, мог ли быть использован подобный инструмент?» «Очень вероятно, сэр». Мистеру Франту разможжили голову, и он потерял один глаз. «Но вы считаете, что это он?» Я не мог утверждать с уверенностью. Волосы, рост, костюм, даже руки — все подтверждает этот вывод». Но лицо было обезображено до неузнаваемости. Ведь так, если не вдаваться в подробности. Если это был не мистер Франт, то человек очень на него похожий. Его черты, допустим, перебил меня Карсвал. «А что с руками?» На правой руке кольцо мистера Франта. Верхние фаланги указательного пальца на левой руке отсутствуют. «Это были руки джентльмена?» Я пожал плечами. Трудно сказать, они были слишком разбиты. Кроме того, я не имел ни возможности, ни намерения изучить их более пристально. Да и со светом там было плохо. Карсволл сверился с часами, которые достал из жилетного кармана. Вздохнул, словно ему не понравилось то, что сообщили часы. На мгновение взгляд старика замер на огне. Он ослабил шейный платок и расстегнул пуговицы на бриджах, на поясе и на колене. Сюртук помялся и испачкался, волосы в беспорядке. Но, надо сказать, Карсуол обладал живым умом и выразительной манерой речи, и, глядя на него, собеседник зачастую забывал, что перед ним старик. Внезапно мистер Карсуол поднял голову и улыбнулся мне. Его улыбка ослепила. Он улыбался совсем как дочь. Черты лица также преображались в совершенно новый образ. «Вы ведь понимаете, к чему я клоню?» «Палец!» Он кивнул. «Как вы считаете, был ли он ампутирован недавно или нет?» При данных обстоятельствах, боюсь, даже медик не смог бы ответить с уверенностью. «А как выглядела кожа под одеждой?» «У меня не было возможности рассмотреть ее. Я замялся. У умершего человека кожа выглядит совсем иначе, чем у живого. Тело пролежало всю ночь на улице. Было очень холодно». «Если только не было каких-то отличительных примет, например, шрама или родинки...» «Не было!» карсуол задумался и отхлебнул вина. В комнате горело всего две свечи на разных концах каминной полки. В углах сгущались тени. Я вспомнил пещеру, описанную Платоном в его республике. Тени и танцующие блики огня, но смогу ли я заглянуть по ту сторону в залитый солнцем реальный мир?» Или же Франты и Карсволлы навсегда заточат меня в пещере. Буду с вами откровенен, сказал Карсволл. Но сначала я должен попросить вас сохранить наш разговор в тайне. Дайте мне слово. Да, сэр. Миссис Франт сообщила, что дважды в сток Ньюингтоне появлялся какой-то подозрительный тип и докучал Чарли. В первый раз он попытался обидеть мальчика, ну или, может быть, просто схватить. «Но вы оказались поблизости и пришли на помощь. Это правда?» «Да, сэр, но во второй раз проходимец был при деньгах и даже дал мальчикам по монете». Карсволл поднял руку, показывая, чтобы я молчал. «А вот кое-что, чего вы не знаете. В пятницу перед своей кончиной мистер Франт около полудня шел по площади Рассела к дому». И прямо у дверей к нему пристал какой-то тип, который подходит под описание того незнакомца из Ток-Ньюингтона, данное вами и Чарли. Миссис Франт как раз выглянула из окна гостиной. Она обратила внимание на происходящее, поскольку тогда их просто замучили кредиторы. Но тот человек не был похож ни на кредитора, ни на судебного пристава, ни на кого в этом роде». Хотя миссис Франт не слышала их разговора, но по жестам было ясно, что мистер Франт разозлился, а тот, второй, испугался его гнева. Мистер Франт зашел в дом, а незнакомец быстро двинулся прочь. Миссис Франт спросила мужа, когда он пришел, кто был тот человек. А вот тут-то и начинается самое странное. Мистер Франт категорически отрицал, что с кем-то разговаривал. Карсул замолк, Просунул указательный палец между двумя расстегнутыми пуговицами и почесал живот. «С чего бы это?» «Не знаю, сэр. Вот и мне интересно. Миссис Франт считает, что вас с ее мужем связывало какое-то дело». «Да, я действительно смог однажды оказать услугу мистеру Франту. Я отвернулся, чтобы Карсуолл не видел моего лица». Признаюсь, я не понимаю, почему вы полагаете, что сцена, свидетелем которой стала миссис Франт, проливает свет на смерть мистера Франта. Неудивительно, но я не сказал вам самого главного. Окно в гостиной, несмотря на холодную погоду, было открыто, поскольку миссис Франт проветривала комнату. Незнакомец повысил голос, и она отчетливо расслышала слова «Веллингтон террас». Более того, она считает, хотя я не уверен, стоит ли принимать ее слова всерьез, что у незнакомца был ирландский или, возможно, американский акцент. Карсволл постучал ножкой бокала по подлокотнику. «Я не стану отрицать, она услышала, по крайней мере, в воспоминаниях, то, что хотела услышать. И вот еще что. Миссис Франт убеждена, что дело, которое связывало вас с ее мужем, касалось именно того типа исток Ньюингтона». «Сейчас она очень слаба и с трудом разговаривает, но велела мне изложить вам все эти факты». Я кивнул. Меня затопила волна стыда. «Вы ведь не хотите, чтобы миссис Франт страдала еще сильнее, не так ли?» спросил Карсволл. «Нет, сэр. Тогда вы не станете возражать и расскажете все, что вам известно». «Хорошо. После первого визита подозрительного незнакомца в Сток-Ньюингтон...» Мистер Франт, естественно, забеспокоился о безопасности сына. Я случайно встретил того типа как-то днем на Лонг-Акр, погнался за ним и, наконец, догнав, услышал его историю. Якобы он американец ирландского происхождения, назвался Дэвидом По. Причиной же его появления в Сток-Ньюингтоне явился вовсе не Чарли и даже не мистер Франт, а друг Чарли — Эдгар. «Аллан? Сын американцев Саутгемптон-Роу?» Того мистера Аллана, который пострадал во время краха табачного рынка? Увы, я не могу высказаться по поводу деловых операций мистера Аллана, сэр. Но это именно он, отец Эдгара Аллана. Вернее сказать, приемный отец. Юный Эдгар отлично знает, что его усыновили. А Дэвид По утверждает, что он родной отец мальчика. Но почему он появился именно сейчас, по прошествии стольких лет? Он надеялся получить денег. Я замялся. Но, кроме того, думаю, в нем говорят и отцовские чувства. Или, по крайней мере, любопытство. Карсволл долго и громко сморкался в огромный желтый платок. «Не понимаю. Во второй раз он сам дал мальчикам денег». «Да, сэр. Могу лишь сделать вывод, что в промежутке между двумя событиями материальное положение мистера По существенно улучшилось». Карсволл посмотрел на часы. «Однако миссис Франт совершенно четко выразилась. В первый раз этот субъект интересовался именно Чарли, а не его другом». «Я считаю, что, скорее всего, Поа обознался. Должен заметить, что в тот момент он, как мне кажется, был в подпитии. Кроме того, между мальчиками имеется определенное сходство». «Они на одно лицо?» «Не совсем так, сэр. Просто похоже, не более». карсволл бросил окурок сигары в камин. «Скажите, вам удалось установить, где проживает этот По?» «В районе сент Джайлс. По не дал мне точного адреса, но сказал, что его часто можно найти в фонтане, где он подрабатывает писарем». «Вы рассказали обо всем этом мистеру Франту?» «Да, сэр. Через некоторое время после вашего разговора По снова объявляется в сток Ньюингтоне, но на сей раз его материальное положение чудесным образом улучшилось». Позже миссис Франт видит, как ее муж беседует с каким-то человеком, возможно, тем самым По на площади Рассела, и слышит слова «Веллингтон Террас», но муж отрицает сам факт беседы. А еще позже на Веллингтон Террас обнаруживают тело зверски убитого человека, по-видимому, мистера Франта. «Вы не находите это странным?» На основании имеющихся у нас сведений невозможно судить, связаны ли данные обстоятельства, или же это случайное совпадение. Карсволл стукнул левой рукой по подлокотнику. «Не читайте мне нотации, молодой человек! Главная проблема учителей в том, что они весь мир считают своим классом. Как хорошо вы знаете район сент Джайлс. «Бывал там время от времени. Развлечения искали?» Я не ответил, и Карсволл снова залился смехом. Странный, неприятный, почти нечеловеческий звук, который могла бы издавать огромная птица. «Вы знаете, где находится фонтан?» «К северу от церкви, полагаю, где-то рядом с Лоуренс-стрит». «Пойдете туда завтра и отыщите мистера По». «Я, сэр, как вы только что изволили напомнить, учитель и...» «Верно, верно, мистер Шилд. Но вы еще и человек, который кое-что повидал в этой жизни». «Кроме того, вы единственный, не считая самой миссис Франт, кто знает, как выглядит этот По». Но миссис Франт наняла меня присматривать за ее сыном. «Черт возьми, а разве не я плачу за честь находиться в вашем обществе?» «Богатые считают, что мы в их власти, и обычно они правы. Пока что я всего лишь один из слуг Карсуэлла, и если прогневаю его, он поговорит с мистером Брэнсби, и я потеряю работу». Карсуолл нажал на кнопку репетира на часах, и они издали еле слышный звон. «Кроме того», — тихо промолвил он, — «я не прошу сделать это для меня. Я прошу сделать это ради миссис Франт. И знаю, вы мне не откажете».